Битва при Молодях была великой победой самодержавия, только абсолютная власть могла собрать все силы в один кулак и отразить страшного врага, и легко представить, что было бы, если бы Русью правил не царь, а князья и бояре, повторились бы времена Батыя. Эта победа была началом победы в войне за Поволжье. На Дону и Дисне пограничные укрепления были отодвинуты на юг на 300 км. В конце царствования Ивана Грозного были заложены Елец и Воронеж. Началось освоение богатейших чернозёмных земель Дикого поля. Цитата по Билоцерковиц, Битва при Молодех. Историк Николай Петрович Аксаков утверждал: "Время Ивана Грозного есть золотой век нашего прошлого, когда получило своё наиболее полнейшее выражение свойственный дух русского народа, основная формула русской общности". Земле – сила мнения, государству – сила власти. Собор и Опричнина были ее столпами. Иван Грозный принял эстафету борьбы с Хазарией у Святослава и продолжил его дело. И если Святослав боролся с видимой Хазарией, то Иван вступил в борьбу с Хазарией невидимой, духовной, с Хазарией, уже оформившейся тогда как сила Антихриста. Его войском в этой битве была Опричнина. Великая тайна опричнена откроется лишь тому грядущему русскому государю, который станет последним настоящим наследником святого равноапостольного царя Константина Великого и византийских государей. Вот для чего этот загадочный таинственный опыт царя Иоанна Васильевича Грозного с опричным царством образец им был учинен. Отсюда и мировая злоба всех антихристианских и бесовских сил к этому прозорливому государю, И порой эта лютая злоба проникает даже в добрые сердца, в сердца добрых христиан, даже в сердца некоторых пасторей, неправо богословствующих и нелестно пишущих о государе и Анне. Очищенная и очищенная от чужебесия Россия бесповоротно стала на путь служения Христу. Под мощную руку Москвы шли добровольно многие народы. Бог помогал Иоанну Грозному, Покров Божьей Матери спасал Россию от врагов. Ответ грозного царя еретикам Иван Грозный твердо стоял на защите православия и русской государственности. Но православию угрожал еще один противник – католицизм. Иван Грозный сражался и с ним. Вот что пишет о попытках католиков склонить государя к католицизму и о его ответе на эти попытки митрополит Макарий Булгаков. «История русской церкви», книга 4, часть 2, Москва, 1996 год. Папский легат, монах и иезуит Антоний Пассивин – Один из самых влиятельных католических богословов, специально присланный папой в феврале 1582 года, соблазнил Иоанна Грозного принять унию. Если ты соединишься верою с папой и всеми государями, то при содействии их не только будешь на своей прародительской отчине в Киеве, но и сделаешься императором Царьграда и всего Востока, государь отвечал. А о вере я к папе не писал, да и с тобой не думал говорить о ней, чтобы не причинить тебе чего неприятного. И потому что мой долг заправлять мирскими делами, а не духовными. Если ты говоришь о вере, ты прислан на то от папы, и сам поп. А нам без благословения митрополита и всего освященного собора говорить о вере не пригоже. Впрочем, знай, что мы вероим не в греков, а во Христа. Что же до Восточной империи, то Господне есть земля, кому захочет Бог, тому и отдаст её. С меня довольно и своего государства других и больших государств во всём свете не желаю, далее царь продолжал. Сказывал нам наш парабок из Томуши в Риген, что папа Григорий сидит на престоле и носит его на престоле и целуют его в ногу, а на сапоге у него крест, на кресте распятия Господа. Пригоже ли то дело? У папы Григория ведётся то вопреки уставам святых апостолов и святых отцов, и от гордыни такой чин уставлен. Конец цитаты. Антоний объяснял, что папа садится на престол не по гордости, а чтобы удобнее благословлять народ в торжественных случаях, что кланяются папе в ноги по примеру того, как кланялись христиане апостолам, а на ноги у папы крест для того, чтобы лабаяющие его понимали, что честь, воздаваемая ими папе, относится к самому Христу. Христу. Затем говорил: "Папе воздаётся честь по его достоинству, величию. Он всем государем отец и учитель и глава. Он сопрестольник Петру и Павлу". А Петр сопрестольник Христу, папа царствует в время, где лежат мощи апостолов Петра и Павла, Андрея и других, мощи вселенских учителей и многих мучеников. Такого ли великого государя, папу Григорию, сопрестольника Петра и Павла, всем нам не величать и не славить? Вот и ты, государь великий в своём государстве, и вас, государи, как нам не величать, не славить и не подвергаться пред вами? При этом Антоний действительно поклонился Ивану Васильевичу в ноги. Но царь отвечал, «Твои хвалебные слова о Папе Григории ты говоришь от своего мудрования, а не по преданию апостольскому. Святителям не подобает так гордиться, а подобает ему смиренно мудрствовать и подражать Петру во всем по заповеди Христовой. Нас, Государей, пригоже почитать по царскому величеству, а святителям, ученикам апостолов, должно показывать смирение, а не возноситься выше царей гордостью. Царям царская честь» осветителем святительское мы чтим своего митрополита и требем его благословения но он ходит по земле и мы не поклоняемся ему как богу папа велит носить себе на престоле и величается со престольником петру а по петре и самому христу но папа не христос и престол на котором носит папу не облако и носящие его не ангелы не следует папе григорию уподоблять себя христу да и петра верховного ученика христова хотя он творил все дела по заповедям Христовым, не подобает равнять Христу, который папа живёт по Христову учению и по апостольскому преданию, тот сопрестольник великим папам и апостолам, а который папа начнёт жить не по Христову учению и не по апостольскому преданию, тот папа волк, а не пастырь. Митрополит Макарий, подводя итоги этой встречи, пишет: с горькими чувствами должен был Антоний выехать из России. Мало того, что он не достиг главнейшей цели своего посольства, не обратил русского государя и его подданных к своей вере, он понял, что эта цель едва ли когда может быть достигнута. Антонио увидел до какой степени русские убеждены в превосходстве своей веры, считая себя истинными христианами, а католиков заблудшими и еретиками. Увидел и убедился в частности, до какой степени русские не любят латинской веры и настроены против папства. Тальберг приводит такой пример. Антоний Пассивин писал, что московитяне так любят свою русскую веру, что, желая кому-нибудь беды, говорят «О, когда бы увидел я тебя латининеном». Миф об убийстве митрополита Филиппа Еще один серьезный миф об Эане Грозном связан с именами священно-мученика митрополита Филиппа и преподобного мученика игумена Корнилия. В самой нашей церкви сегодня и среди клира, и среди мирян Распространилось обвинение Иоанна Грозного в имучивании митрополита Филиппа. Сначала об игумене Корнилии. Вот что пишут историки. Дата, место, способ и мотив его убийства варьируется настолько, что можно смело выбирать любую версию и далее руководствоваться только собственной фантазией. Поди он то ли в Пскове, то ли в монастыре, Не то в 1570-м, не то в 1577-м году, не то за переписку с Курбским, не то за постройку крепостной стены, возможно, раздавленной тяжелыми предметами, а возможно, лишившись головы, которую сам потом нес в руках, как ни в чем не бывало, следуя за отрубившим ее царем. Служба святому, где упоминается об убийстве, в кавычках, была составлена в 1954-м году. Единственное упоминание о смерти Корнилия написано в XVII веке и гласит, что отлэнного сего жития земным царем предпослан к небесному царю в вечное жилище. Словом, чтобы сфабриковать убийство, нужна очень злая воля и дьявольская фантазия. Цитата Веселова о клеветых историях и Иван IV Грозный. Что же касается священным мученикам митрополита Филиппа, то здесь необходимо остановиться на следующих двух обстоятельствах. Первое касается причин того, за что царь мог так ненавидеть митрополита, что впоследствии приказал его, уже находящегося в ссылке, задушить, не вписав при этом его имени в поминальный синодик, как делал это всегда. В синодике опальных Ивана IV можно встретить имена представителей клира. Это инок Афония в 1567, инок Никита Казарина в 1568, монахиня Ефросиния, Инок Амос, инок Памина, инок Неивдакия, архимандрит Печерский Корнилий и инок Иосьян Дорофей Афон, Митрофан Дионисий Турпеев 1570-й. Большая часть из вышеперечисленных клириков была казнена при расследовании Новгородской измены, а части других также известно, что они проходили по делам об измене. Можно с большой уверенностью утверждать, что клириков Иван IV казнил лишь по очень серьёзным преступлениям измена, покушение на жизнь царя, колдовство. От общего процента лиц, перечисленных в синодике клириков не набирается и полпроцента. Но имени митрополита Филиппа в синодике нет. Если бы Иоанн был причастен к его убийству, он бы обязательно его включил. Ведь если он записал там иных, то неужели бы не записал митрополита?